— Не знаю, когда нам удастся установить его личность. Почесав голову концом ручки, Эдвардс радушно предложил. — Хотите взглянуть на снимки с Ватерлоу? Я вам принес. Уэберли махнул рукой в сторону стены, на которой красовались изображения двенадцати жертв маньяка. Все они были убиты одним и тем же способом на вокзалах Лондона и на пригородных станциях. Вместе со случаем на вокзале Ватерлоу насчитывалось уже 13 убийств за пять недель. Газеты истошно голосили, требуя немедленного ареста потрошителя, а Эдвард, словно это его ничуть не касалось, насвистывал сквозь зубы песенку, разыскивая на захламленном столе у Эберли булавку, чтобы прикрепить к стенду фотографии новой жертвы. Неплохо вышло. Отступив на шаг, он полюбовался своей работой. По кусочкам сшил беднягу. — Господи! — не выдержал, наконец, Хильер. — Ты не человек, ты гиена. Хоть бы свой грязный халат оставлял в лаборатории, когда поднимаешься к нам на этаж. У нас тут и женщины работают, знаешь ли. Эдвардс скроил мину, долженствовавшую изобразить почтительное внимание к словам начальства. Однако его проворные глазки иронически ощупали фигуру старшего суперинтенданта, задержавшись на мясистом загривке, выпиравшем из воротника, и на пышной шевелюре, которую Хиллер подчас именовал своей гривой. Пожав плечами, патологоанатом подмигнул Уэберли. «Шеф у нас настоящий джентльмен!» — проворчал он, выходя из кабинета. «Черт бы его побрал!» — рявкнул Хиллер, когда за врачом захлопнулась дверь. Уэберли расхохотался. «Глотни хереса, Дэвид!» — посоветовал он. «Бар у тебя за спиной. Всем нам неохота торчать тут в субботу». После двух рюмочек хериса Хиллер уже не злился на патолога-анатома. Присоединившись к Койберли, он печально созерцал фотографии, развешанные на стене кабинета. поди разберись, угрюмо бормотал он. Виктория, Кингс-Кросс, Ватерлоо, Ливерпуль, Блэкфрайерс, Паддингтон, чёрт его дери! Хоть бы он алфавитный порядок соблюдал, что ли. — Да, маньякам часто недостает аккуратности, — посочувствовал Айберли. — Имена пяти жертв до сих пор даже не установлены, — сокрушался Хиллер. У всех украдены удостоверения личности, деньги и верхняя одежды. Если нет ничего подходящего в заявлениях об исчезнувших людях, Приходится опознавать их по отпечаткам пальцев. А это, сам знаешь, быстро не делается. Мы стараемся, как можем. Хиллер повернулся лицом к приятелю. Одно он знал точно. Малькольм всегда делает все, что в его силах. А когда настанет пора подсчитывать очки, он скромно отойдет в сторону. — Извини. Я чересчур суетился, есть малость.